наша авдотка лежень одикнемус Сколопакс достигает в длину трех четвертей аршина оперение верхних частей тела такого же цвета как у жаворонков перья ржаво серые с черно бурыми полосками нижняя сторона тела желтовато белая маховые и рулевые перья черные родина этих птиц южная европа Северная Африка и Средняя Азия. Это жительница степей и пустынь и большая любительница одиночества, нисколько не заботящаяся о себе подобных и мало способная уживаться с другими животными. Днем ее можно видеть лишь случайно, так как она гораздо раньше замечает человека, нежели он ее. На обширной ровной поверхности она плотно прижимается к земле, и становится совершенно незаметной благодаря своему тождественному цвету цветом почвы оперению. Ночью она оживленно бегает взад-вперед, издает крики и обнаруживает такое искусство в летании, какое в ней едва ли можно было предполагать. Пищу ее составляют насекомые, улитки, лягушки, ящерицы, мыши и, вероятно, яйца других пернатых. В конце апреля можно видеть гнездо, Небольшое углубление в песке, в котором лежат 3-4 яйца величиной с куриные. Эту птицу редко случается встречать в зоологических садах или в птичниках. Старую Авдотку почти невозможно обмануть настолько, чтобы подкрасться к ней на расстояние ружейного выстрела».